«Новогодний фей» Наталья Владимирова Читает Наталья Волохина Тальяна Я зашла в квартиру и, активировав щелчком пальцу в свет, принялась стягивать с себя ненавистные сапоги. Это ж надо им было так меня сегодня подвести. Сломайся каблук летом на босонужках. легко снять обувь и пойти по тёплым песчаным дорожкам прямо босиком. А что, скажите на милость, делать зимой с предательскими сапогами, когда на улице мороз и сугробы по пояс? Еле доковыляла на них до дома, чуть не переломав ноги, и попутно повеселила их округу своей незабываемой походкой горного козла. Стащив с замёршей конечности виновника моей трагедии, я забросила сапог без каблука прямым попаданием в мусорное ведро. Так, тебе. Эксклюзивный товар называется. Но на неделю только и хватило. Эх, что за невезуха сегодня. Я так мечтала об идеальном дне накануне Нового года. Ведь сегодня самое главное и таинственная ночь для всего подлунного мира. Настроится на волшебство и счастье. обрести новогоднее настроение, вступить в очередной круг жизни на позитиве. Это так правильно и желанно для каждого. А что в итоге? Весь день я натыкалась на сплошные конфликты и агрессию. Разумеется, я умею за себя постоять, пусть и не чистокровная, но всё-таки гномка. И испуску никому не дала. Со мной связываться себе дороже. Но до чего всё это оказалось неприятным и несправедливым? А вечером, словно вишенка на кремовом торте, сломался каблук на новых сапогах, не позволив мне хотя бы дойти до дома с гордо поднятой головой после самого ужасного дня в этом году. Я с трудом стащила с ноги второй сапог и отправила к первому. Но промазала. И тот угодил в напольный горшок с моим любимым цветком, отбив от глиняного края добрый осколок. Это стало последней каплей для моих изтерзанных сегодняшними событиями нервов. Я постыдно разрывелась в голос. "Подумай только, и это перед самым Новым годом". Рыдала я долго и с чувством. Когда же слезливый водопад закончился, тщательно умылась, натянула на голову вязаную шапку из разноцветных ниток, на ноги шерстяные носки и пушистые тапки. Отлично, не замёрзнул. Прихватив по пути бутылку с игристым вином и лёгкое плетёное кресло, протопала на балкон встречать Новый год в гордом одиночестве. Зато на свежем воздухе хоть как-то утешала я саму себя, пристраивая кресло среди сугробов. С балконом мне повезло. Выбирая съёмную квартиру, я в своё время клюнула именно на него. большой полукруг с широким парапетом позволял наслаждаться красивым видом на Чудогорск со всевозможным комфортом. И как некогда эльфы умудряются договориться с деревом, чтобы те сплели ветки настолько удобно и красиво. Я просто обожала свой балкон весной с первыми распустившимися листочками, выносила на него кресло со столиком. И каждое утро завтракала на свежем воздухе. Летом, в особо жаркие денёчки, стелила матрас, чтобы позагорать на солнышке. А начиная с зарика месяца, когда небо по ночам становилось бескрайним, глубоко чернильного цвета, и россыпи звёзд сияли как никогда ярко, любила уставиться ввысь и мечтать, мечтать, мечтать. Это здорово расслабляло. и поднимала настроение. Вот и сейчас я выбралась на своё любимое местечко, чтобы хоть немного успокоиться и перейти на более умиротворённый лад. Мороз и снежные заносы меня совсем не пугали, страшило будущее, не радующее после сегодняшних событий своими перспективами. Я прикрыла глаза и вспомнила утро. Меня тогда переполняли восторженные чувства и предвкушения. В ювелирном доме Хой, где я работала, каждый год в последний день перед недельными зимними каникулами проводился грандиозный праздник только для своих, на котором собирались постоянные клиенты. А-а-а, я так надеялась встретить среди приглашенных гостей того самого, единственного и неповторимого красавцу-мужчину, о котором мечтает каждая незамужняя девушка. Иллюзий по поводу собственной внешности я вовсе не питала. Гномка и есть гномка, маленького роста, коренастая, с лишним весом, вечно встрепанными морковно-рыжими волосами и россыпью веснушек. И все-таки должен же найтись и по мою душеньку парень, который оценит не только малопрезентабельный фасад, но и внутреннее содержание. А потому я, не теряя веры в чудеса, с азартом наряжалась на работу. Почему-то мне казалось, что парень моей мечты обязательно должен появиться именно сегодня. Несмотря на своё скромное жалование, я не поскупилась и приобрела у сирен средство для магической укладки волос. Надпись на нём обещала, что причёска способна выдерживать и снег, и жару. и ливинг. То, что нужно. Красивые крупные локоны, радуя здоровым блеском, рассыпались по моим плечам. Немного косметики, и кожа приобрела ровный тон и перламутровый блеск, и глаза стали выразительными с особенной глубиной и ноткой таинственности. Оставшись довольной своим отражением в зеркале, я надела любимую пёструю курточку и поспешила на выход. Закинув на плечо холщовую сумку, удобная и вместительная, она нравилась мне неимоверно. Правда, некоторые путали её с вишчевой. Но чтобы они понимали, разве вместишь в крошечный клатч куру подарков, которые мне предстояло сегодня отнести именинникам? Тот же делижанс, следующий до ювелирного дома без пересадок, отходил через 10 минут. Следовало поторопиться. И вот тут-то меня ждала первая неприятность в лице консьержки Мом Фанни. Пожилая гоблинша, в присутствии которой на самом деле наша новостройка вовсе не нуждалась, работала в доме благодаря добросердечности хозяина. Немолодой эльф Пеп Ройс нанял женщину, когда та пришла к нему лично и сплакнула о трудной жизни и безденежье. Хозяин подумал-подумал, да и определил ее в самый большой многоквартирный дом, выршли как раз на каноне извяза. Так, вместо искусственного контролёра с магическими услугами, которыми оборудовано большинство жилья, у нас за порядком следила консьержка. По идее, конечно, именно момфане должна была бы обеспечивать квартиросъёмщиков всем необходимым и выполнять их любые пожелания. Но гоблинша свои обязанности расценивала иначе. И муж травал жильцов, требуя чистоты и тишины в своих владениях. А так как плата за аренду в новостройке была для чудогурско более чем баяльной, многие предпочитали закрывать глаза на мелкий недостаток в лице консьержки, избегая с ней прямых конфликтов. И я в том числе. Но сегодня мне не везло. Монфаня оказалась решительно настроена хоть с кем-нибудь сцепиться перед Новым годом. и по неприятнейшему стечению обстоятельств этим кем так оказалась я. Нет, вы только подумайте, до чего жизнь дошла. Начала свою любимую песню гоблинша, встретив меня в дверях на выходе из дома. Она как раз шла с улицы и загородила мне проход огромной лопатой для снега и такой же крупногабаритной метлой. Ходить тут мусоряд пачкой Им и мы дорогу расчистим, и полы помоем. А они всё гадят и гадят. На самом деле, в обязанности консьержки не входили трудовые подвиги по уборке снега и отдраиванию полов. Для таких работ существовала бытовая магия, которую мом игнорировала по таинственной причине. Подозреваю, гоблинша по собственному почину трудилась в поте лица с той целью, чтобы иметь возможность лишний раз побрюзжать. Пока я жила в своём родном городе на скале, заселённом в основном гномами, свято верю, что более ворчливого народа на свете просто не существует. Неудивительно, ведь мои сородичи маниакально справедливы и рациональны, и их очень легко вывести из равновесия нечестным или безалаберным поступком. Но я быстро переменил своё мнение, столкнувшись в Чудакорске с множеством иных рас, среди которых оказались и гоблины. Вот уж кто обожал по поводу и без сотрясать воздух, возмущаясь буквально любой жизненной составляющей. Здравствуйте, монфани. Доброжелательно отозвалась я, не обращая внимания на грубость консьержки. С наступающим счастья, здоровья вам. Гоблинша прошила меня ненавидящим взглядом. То ли злясь на себя за проявленную невежливость, которую я подчеркнула собственным учтивым поведением, то ли на меня за прекрасные настроения, явно читающиеся на моем воодушевленном лице. Что за народ? Где живут, там и гадят. Вот скажи, неужели самим приятно ходить по мусору? А запах? Неужто по нраву? «Совершенно с вами согласна», – по привычке отрапортовала я и попыталась обойти консьержку. Но в этот раз подобный трюк не прошел. Мом Фанни, похоже, сегодня была намерена взять реванш за всех жильцов дома разом. «Что значит согласна?» «Вот кто выходит устраивает оркскую помойку в моем доме». «Ее устраивает, видите ли», – начала уже всерьез заводиться гоблинша. «Мом, Фанни, вы все не так поняли!» – взмолилась я, заходя с другой стороны. Но консьержка четко следила за моими перемещениями и поворачивалась вместе со своим орудием труда, перегораживая проход. «Как же не поняла!» «Не глухая, кажись, и пока в своем уме!» «Или ты намекаешь?» «Мом, Фанни, я ни на что не намекаю!» «И не мусорю в доме, и...» «Как же не мусоришь?» «Еще как мусоришь!» Кто в прошлый раз разбросал фантики от конфет? Они случайно вместе с перчатками из кармана вывалились. Я их сразу же подняла. Это потому, что я увидала. А не увидала бы так и остались бы на полу. А кто натоптал позавчерась на моей чистой лестнице? Да я ж с улицы шла, а там грязно вообще-то. И что? Теперь можно топать в грязных сапожищах по чистым ступеням? Могла бы и обтереть, прежде чем заваливаться. Спор этот в любом случае не мог закончиться моей победой. Как бы я ни оправдывалась, у консьержки всегда находилось гораздо больше аргументов, чем у жильцов объяснений. «Мом, Фаня, мне на работу нужно!» Заныло я, прекрасно понимая, что живое меня выпустит, в лучшем случае спустя час. «Я опаздываю!» «А, значит, твоя работа – это важно, а моя так себе!» Пошла на следующий виток обвинений Гоблинша. Она отошла от двери, грозно наступая на меня. «Это мой шанс!» «Хватит терпеть несправедливые нападки, иначе еще немножко я опоздаю на дилежанс!» «Мом Фани, вы забываетесь. В ваши обязанности входит следить за своевременной активацией магической уборки». Но никак не отчитать жильцов. Вот как заговорила бесстыдница, взвопила оскорблённая гоблиндша, замахиваясь на меня метлой. Однако я её уже не слушала, ринувшись в освободившийся дверной проём. Вот он, миленький, буквально в двух шагах. Свобода была так близка, но словно в на смесику. В этот момент в дом входил один из жильцов. Армвави Молодой человек был высок и широкоплечь, симпатичен и богат, однако, как назло, с соседями отношения не поддерживал. И вообще вел себя невероятно высокомерно и холодно, поэтому на роль жениха или хотя бы приятеля совершенно не подходил, а жаль. И именно в него я и впечаталась со всего разбегу. — Попалась! — ухватилась за мой рукав консьержка, ободанос натряся, словно ожидаешь, что с него как с ёлки пряники посыпятся. Есть правда на белом свете. Отпустите немедленно, расфырпела я, осознавая, что сегодня мне придётся добираться до работы с несколькими пересадками вместо удобного делижанса. А за опоздание в самый важный для ювелирного дома день с меня снимут не как не меньше половины премии. Что здесь происходит? мешался Армвави, звучно стукнув тростью по полу. Похоже, его утомила наша перепалка. Эта бесстыдница намусорила в нашем доме и огрызается на мои замечания. Тут же на жаловалась на меня гоблинша, обрадовавшись новому слушателю. Ничего подобного. А ваши замечания я вовсе не обязана слушать, особенно по утрам, когда обычные служащие спешат на работу, воспользовавшись присутствием соседа. при котором консьержка вряд ли бы позволила себе лишнее, я дернула и вырвала рукав из цепких узловатых пальцев гоблинши, после чего стремгла вбросилась на выход. Беда, что Арм Вави не сориентировался так же быстро, как и я. Сосед не подумал посторониться, и я застряла между ним и косяком, своей излишне широкой филейной частью. Опасаясь, что Мамфаня меня сейчас снова сцапает, я рванулась изо всех сил. оказаться на улице срочно стучало в висках. В тот же момент Армвави понял, что для нас двоих в дверном проёме нет места, и отодвинулся, освобождая мою пятую точку, на которую, переклювркнувшись через голову, я и приземлилась прямиком в сугроб, собранный до того гоблиншей. Эх, я на с утра пьяна. Как же я так Вы видели? Видели, что она творит? Я только что вот прибрала перед подъездом, начистила дорожки, а это это она весь снег разбросала перед порогом. Верещала мне вдогонку консьержка. В то время, как я улепётывала на четвереньках подальше от дома. Когда до меня дошло, что на двух конечностях получится бежать быстрее, то я уже преодолела половину расстояния до станции. Будаю. Стычка с консьержем, конечно, оказалась при неприятнейшей, но настроение, как я там мечтала в Монфани, мне не испортило. Подумаешь, кто-то немного поворчал. И не в первый раз бывает. Главное вечером суметь проскользнуть домой незамеченной гоблиншей. Улицы в зимнее время и самое лучшее место для ночёвки. Ну но я что-нибудь придумаю. Жаль, конечно, что Армвалли стал свидетелем моего позора. Короче, он какая мне разница? Он со мной за всё время, пока мы живём в одном доме, ни разу не поздоровался. Сомневаюсь, что он вообще подозревает о моём существовании. На последних вздохах я добежала до станции, постоянно поскальзываясь и нарываясь валиться с высоких каблуков. Только собралась чуть передохнуть, даже нашла взглядом дерево, на которое можно было бы привалиться плечом, как заметила свой делижанс. Он покидал станцию. «Без меня!» Новый забег, и я почти у цели. Сил кричать возниться, чтобы притормозил, не было. Я лишь ровно выдыхала облачка пара, да слегка постановала, поскальзываясь на своих высоких каблучищах. По вискам и спине текли ручейки пота. Колени предательски подкашивались. Лишний вес в забеге также не помогал. Но я упорно перебирала ногами. Мои усилия оказались не напрасны. Я поравнялась с экипажем, в котором сидели удивленные пассажиры, даже не подумавшие оказать помощь и попросить осадить лошадей. Наконец, один гном протянул ко мне острый конец своего зонта. Почему-то я подумала, что таким образом сердобольный старик решил подсобить и уцепилась за трость. — Спасибо, Пепп! — прокряхтела я, уже не догоняя, а скользя за дилижансом на буксире. — Что за молодежь пошла? Возмутился дедок и принялся дергать зонтиком. — А ну, отцепись, гномка, из-за тебя мы все на работу опоздаем. Так он не хотел помочь, а тыкал в меня зонтиком, чтобы я отстала и, не дай бог, не задержала движение дилижанса. От удивления я чуть не выпустил из рук трость. Еще соплеменник называется. Нина Ату напал. Стоять! – заголосила я, что есть мочи – человек за бортом! Возница наконец обратила на меня внимание, натянул по воде и дилежанс медленно затормозил. Вот тут у пассажиров прорезался голос. Все те, кто старательно отворачивался и делал вид, что не замечает моих попыток догнать транспорт, сразу же очнулись и принялись возмущаться по поводу неожиданной остановки из-за непонятно кого. Мне тоже на работу нужно, отрезала я и, забравшись внутрь, уселась на свободное место на скамье. Откинувшись на спинку сиденья, попыталась перевести дыхание. Подумать только, до чего жарко может быть в конце ветра зима. Я расстегнула несколько пуговок на пестрой куртке и ослабила узел пушистого шарфа. Подозреваю, что волосы, повисшие влажными сосульками на моем лбу, снова придется укладывать. Кто-то демонстративно фыркнул. Я лишь глазами повела, но больше и меня не хватило. Вымоталась, пока догоняла транспорт. Неподалёку сидел молодой парень, ушастый пикси, явно моложе меня. Скривив губы, он презрительно морщился. Почему сегодня все такие злые? Ведь преддверие праздника. Народ украшает город, своё жильё и при этом старается досадить друг другу. Не понимаю. Я натянула на лицо улыбку и постаралась не обращать внимания на надутых пассажиров и их ворчание, а также на юнца, продолжающего сверлить меня взглядом из-под открыт-мортом. В какой-то момент я не выдержала и полностью развернувшись к нему, уставилась в его наглучие глаза. Тот без зазрения совести пялился на мои колени. Взглянула и я. «Боги мои, щуки разорваны! Это ж придется новые покупать, причем успеть нужно перед работой!» Последней каплей стала брезгливая усмешка на моей попытке прикрыть ноги сумкой. «Подумаешь, дырка, не такая уж она и большая», – громко заявила я, складывая руки на груди. «У тебя вон между носом и подбородком никак не меньше». Пикси сначала растерялся, еще сильнее разинув рот, а затем стал покрываться красными пятнами. Так тебе, мелкий сноб. Я, кномка, а потом у него местной скромностью не страдаю и умею за себя постоять. На следующей же остановке он пулей выскочил из дилижанса, хотя я уверена, до того я не собирался там выходить. Вот и замечательно. Везение начало сопутствовать. Со мной сегодня обязательно случится что-то хорошее. Я это знаю, чувствую. В ювелирном доме я появилась вовремя. И что самое главное, в новых чулочках и залеченной коленкой. Спасибо добросердечной хозяйке галантерейной лавки, расположенной по соседству. Женщина быстро сориентировалась в ситуации, и пока я рассказывала ей о свои сегодняшние приключения, она громко хихикая и мася тушибов мне нашла и чулки подобрала. Ах, Янка, ты такая красивая, насмеялась Олли, завидев меня. Магический снегопад осыпал нас щедрой горстью мерцающего кружева, который тут же растаял, не оставляя в одиних следов. Ходи в дверях, став приветствовать знаменитых гостей. Спасибо. Ты тоже сегодня, начала я возвращать комплимент подруге, но была без церемонно перебита. Зачем чепуху молоть? Вмешалась Мирель, назначенной руководством как раз встречать клиентов. Она же у нас, хмм, крупногабаритная. Стоит ей только повернуться, и гости по стенке размажутся ровным слоем. Девица раздражённо отогнала от себя снежную тучку. Интересно, в зале много подобных магических сюрпризов. От тебя от вешалки в холле не отличить. И что теперь Привычной я огрызнулась на выпад сотрудницы насчёт моей полноты. Да мне вовек не похудеть до вида трастинки, такого у гномов особенность фигуры. Усохнуть могу, чтобы кожа натянулась на скулах, пальцы приняли костлевый вид, а коленные чашечки смешно выпирали. Пробовали, знаем. Только ради чего? Более узкой не стану. Так стоит ли тогда напрягаться и себя уродовать? Я такая, какая есть. Зато у Дальяны пятый размер груди. Оле разве что язык не показала противный для наногой блондинки. С хрупкой невысокой гианой мы сблизились как раз на почве нелюбви к Мирель. И если кто мог подумать, что две коротышки просто завидовали высокой яркой оборотнице пуме, то заверяю, это совсем не так. Как раз именно Мирель цепляла всех сотрудников ювелирного дома пытаясь самоутвердиться за счёт других. В основном, наш коллектив состоял из молчаливых, скромных мавок. Поэтому этот номер у неё проходил настолько часто, что девица забывалась и по привычке пыталась задеть и нас с Олей. Но получала отпор и отставала на некоторое время. К сожалению, не сегодня. Мы еле с утра, будто кто хвост прищемил. Хочу заметить, что не Тальяну, а меня Пеп Раунд попросил встречать пришедших. А вы спрячьтесь за своей перелавки и не отсвечивайте. А то, не дай боги, ослепим своей красотой гостей, с довольной улыбкой добавила я. Мы с Олей ударили ладонь о ладонь, выражаясь жестом ликования от удачно подобранной реплики искривившейся физиономии Мирель, после чего звонко рассмеялись. Да, не только издалека увидит, кто в зале их ожидает. Сразу повернут в другую сторону. Ядость тебе накапала столько, смотри, как бы клиенты не поскользнулись, фыркнула Оли и, подхватив меня под локоть, потащила в свой кабинет. Боки девушку наделили, как впрочем, и прочими всех геан: оливковой кожей, глазами невыразительного желто-зелёного цвета и блёклыми мшистого оттенка волосами. не поддающимися даже магической окраске. На мой взгляд, Оли выглядела трогательной и милой, но сама Анна, одначиваемая злыми фразочками Мирель, просто ненавидела собственную внешность. А потому стоило Обертнице сказать очередную колкость, каждый раз была готова впасть в депрессию. "Ну что ты так каждый раз остро реагируешь на эту злюку?" принялась ею увещевать подругу заходя за ней в маленькую комнатку. Здесь девушка сортировала всех пришедших в компанию драгоценностей по ценовой категории. Лучше, чем Гиан, и с подобной работой вряд ли кто-то мог справиться. А уж равной нашей Оле в этом деле и вовсе не существовало. «Потому что ее слова недалеко ушли от истины», прошепела девушка, доставая из ящика стола гребень. Гладкие, словно шелк волосы, Не нуждались в дополнительном расчёсывании, зато повторяющиеся неспешные действия здорово успокаивали саму Олли. Я тоже достала из сумочки расчёску и принялась нещадно терзать копну спутанных непослушных волос. В отличие от Гианы, мне можно было бесконечно сражаться с колтунами на своей голове, но спустя пару минут всё приходило в прежнее состояние. Вот уж не правда, Просто двоя красота более изысканная и спокойная, чем у оборотней. Позволь мне хоть раз в жизни подкрасить твои реснички, взмолилась я и сложила ладони на груди. — Ну, ладно, — неуверенно согласилась Оля. Только быстро, через пару минут прозвонит колокол. — Я мигом, — обрадовалась я и полезла в косметичку. Под звуки колокола мы обе вышли в торговый зал и встали за прилавки. Ювелирный дом Хой считался самым дорогим и престижным в городе. Поэтому клиентов в нём в обычные дни насчитывалось не особо много, и двух девушек Мавок вполне хватало их обслужить. Но последний день уходящего года был особенным. Для гостей устраивали праздник. Наряжали огромную ёлку напротив окна, украшали зал, ставили фуршетные столы с угощениями. И, конечно, объявляли о сумасшедших скидках и новых эксклюзивных коллекциях. Ни один богач города ни за что не пропустил бы подобное мероприятие. Миллионеры шли толпами до самого вечера, и каждому требовался индивидуальный подход и максимум внимания. Поэтому все молодые сотрудницы ювелирного дома добровольно-принудительно участвовали в празднике, и как бы Мирель не кичилась своей избранностью, А работы в этот день хватало каждой. Но меня это радовало, ведь с клиентами поработать мне удавалось лишь раз в году. Всё остальное время я трудилась на благо фирмы Хой в своём кабинете, создавая украшения по заданным эскизам. Общалась исключительно с управляющим Пепом Раундом, Оли и отделом художников, которые все как один были женского пола. Сейчас же у меня существовал шанс познакомиться с каким-нибудь молодым и интересным мужчиной. Минимальный, но всё-таки шанс. О да, я так на это надеялась. Где ещё встретить молодой незамужней девушки достойной в халастика? Разумеется, в самом дорогом магазине города. И пусть в прошлые годы мне не особо везло, в этот раз я была настроена крайне серьёзно. Должен же когда-нибудь и на моей улице перевернуться дилижанс с сардельками. Почему с сардельками? Да потому что я их обожаю больше всего на свете. Но наслаждаюсь ими крайне редко. Я где-то слышала, что на мужчину следует смотреть как на любимое блюдо с вожделением. И потому уже не единожды репетировала соблазнительный взгляд, представляя дымящиеся свежеприготовленные сардельки, которые готовил отец на каждое празднование Нового года. с хрустящей ароматной корочкой, поджаренный на открытом огне. Мм. Жаль, что из-за работы приходится пропускать уже которое Рождество, устраиваемое в доме родителей. Впрочем, я не печалилась, ведь у меня на этот день были не менее грандиозные планы. Где ты, мой возлюбленный? Ждёт тебя я, она без единого изъяна. Я готова поразить тебя своим фирменным сарделечным взглядом в самое сердце. Приходи. Я наспех на лицо приветливую улыбку и обратила взор на входную дверь, полная надежд и волнения. Как раз появился первый гость. Добро пожаловать в дом Хой, заученно пропела сладким голоском Мирель и изящно взмахнув тонкой белой ручкой, предложила проходить далее. День пролетел незаметно. Клиенты все как один, зябко поёжившись после уличного мороза и не глядя на бландинку у дверей, проскальзывали в зал. С удовольствием грели ладони о стаканы с горячими напитками, после чего немного оттаивали и начинали прохаживаться вдоль прилавков, выбирая драгоценности и отпуская комплименты девушкам-консультантам. К закрытию мои ноги горели от усталости. а горло першило из-за непрерывной болтовни. Да, непривычная я к подобной работе. А что самое обидное, к нам в этот день не заглянул ни один молодой холостяк. Пожилые отцы семейства покупали подарки женам и дочерям. Важные мам приобретали украшения себе любимым. А молодые девицы в сопровождении женихов капризно тревели губки и тыкали на маникюренными пальчиками понравившиеся гарнитуры, чтобы через 5 минут получить желаемое с уговорами и объяснениями в любви. Всё случилось, когда до закрытия оставалось буквально 10 минут. Эх, вычерпнуть бы их вовсе из этого дня.